Глава двадцать восьмая. «Я так и не могу разобрать вещи. Стою в крошечной прихожей, облокотившись о стенку, и на баулы смотрю. И сразу в голову воспоминания лезут, как мы с Мироном не могли найти место для всех моих вещей. Ну и куда тебе столько? Ты же не носишь и третье. Предлагаешь все выкинуть? А вдруг мне понадобятся эти туфли? Ты на них даже стоять не можешь». бесился Мирон, когда я указывала на босоножки на огромной платформе. Они, правда, классные. Значит, я поеду к себе домой, и там... Все, ладно, заебала. Что ты меня своим домом шантажируешь? Все равно ко мне ночевать приедешь. Завтра купим для твоего барахла стеллаж. Ты просто прелесть. Целовала я его в щеку. И почему в тот момент мне казалось, что он противится этому? Что я действительно не нужна ему? Или нужна, но как друг. За месяц совместного проживания он не сделал ни одной попытки меня поцеловать, зато ругались мы регулярно. То лак ему воняет, то пельмени я переварила, то сериал громко включила. Но, несмотря на все это, мы упорно продолжали жить вместе. Даже учитывая, как он любит разбрасывать носки, а ободок унитаза вечно был грязным, И не говоря уже о том, что я силой запихивала его мыться после гонок и работы, потому что дышать стойким ароматом пота мне хотелось меньше всего. Осматриваю пустую комнату, и все здесь мне кажется чужим. Самое главное, здесь нет Мирона. Разгон настроения которого от милого зайчика до его охотника порой минут за пять. Но мне нравились перепалки. Это своего рода школа выживания. Может, завтра все встанет на свои места? Может, он забудет о своей внезапной ревности, и мы будем жить как раньше? Пусть даже раздельно, но не порознь. Мысли прерывает звонок. Я сразу отвечаю, не глядя на экран. «Мирон? Мирон, где ты?» «Саша», — слышу прохладный голос Алекса и в недоумении смотрю на экран. В груди скапливается боль, и я не понимаю, почему с телефона Мирона отвечает Алекс. «А, нет». Это номер Алекса. Не успел я. Он в столб влетел. Сейчас в больнице. Меня парализует от страха. Стекаю по стене и дрожу. Он живой, хоть и в бешенстве чуть не угодил за решетку. Он в Третьей городской. Тебе такси вызвать? Мотаю головой, представляя себе ужас, который настиг Мирона. И ясно-понятно, он истерит. Ему за эту машину теперь не один год рассчитываться. «Не надо. Я сейчас сама доберусь». Глянув адрес больницы, я сначала иду в метро. Время до закрытия еще осталось, и я пока бегу, пытаюсь понять, как теперь себя с ним вести. Я его не брошу, конечно. План в голове никуда не делся, но я совершенно не знаю, как отреагирует на меня сам Мирон. И так еще и Алекс. Двое дорогих мне мужчин. И Алекс встречает меня у входа, дает пропуск и доводит до самой палаты. Вежливо ретируется, а я стою, мнусь, зайти не могу. Но Мирон, словно мое учащенное дыхание, услышал. «Заходи, чё как не родная У него сдвоенная палата, но вторая кровать пуста, и именно на нее я присаживаюсь, рассматривая тело Мирона на повреждение. «Почему ты лежишь?» – спрашиваю, поднимая взгляд, и вижу его напряженные глаза. Он тоже меня разглядывает, как будто впервые видит. Мирон кивает на капельницу. Антибиотики. Я порезался чутка об лобовуху. Поднимает он футболку, и я вижу большой пластырь, пропитанный кровью. Вскрикнув, сразу пересаживаюсь на его кровать и тяну руку к плоскому, поврежденному животу. Но Мирон быстро отдергивает футболку и заглядывает мне в глаза. «Твой Алекс?» Просто благодетель. Дело об аварии прикрыли. Меня определили сюда. Он даже денег за ремонт тачки предложил. Он не мой. Бурчу я, не зная, что сказать, и поднимаю голову. Но делает он для тебя очень много. Думаешь, он всем так помогает? На что ты опять намекаешь? Шиплю я и хочу встать, но Мирон меня удерживает. Пальцы переплетает. В очередной раз чувствительную кожу током бьет. «Если ты снова собрался орать...» «Нет, нет». Он смотрит на наши пальцы, немного сдавливает их и с ухмылкой поднимает голову. «Ты, надеюсь, не подумала, что я в тебя влюбился?» «Подумала». Отвечаю честно, медленно, словно с буйным разговариваю. «Подумала, конечно, только ответить на эти чувства не знаю что». «Я ревновал», признается он. «Просто думал...» что начнешь сейчас свои отношения и про меня совсем забудешь. Я, конечно, хочу залезть к тебе в трусы, но не настолько, чтобы дружбу портить. Дырку можно где угодно найти, а вот такого друга вряд ли. Саша, и почему я сегодня себя тупой ощущаю? У меня такое чувство, что меня обманули, поманили сладкой конфеткой и съели ее сами. Откуда, черт возьми, это дебильное разочарование? Откуда злость и неверие? Но я улыбаюсь, потому что я тоже не хочу терять такого друга. «Значит, друзья?» — спрашиваю, облизывая губы от слез. «Только если ныть перестанешь, а то мне новую футболку зальешь. Идиот! Хочу ударить его в живот, но вместо этого обнимаю. Лежу на нем, вдыхая уже привычный запах машинного масла, смешанного с туалетной водой. И нет, мне не противен этот запах. Скорее наоборот, он стал константой. Только вот о проживании вместе уже и речи быть не может. И еще остался вопрос, который я задаю перед уходом. Ты взял деньги? Это было бы легко и логично, ведь именно так он меня учил. Именно так поступил сам со Стеллой. Хватит с меня проституции. Любви Алекса я не переживу. Смеется он, а мне почему-то не смешно. Разочарована во мне. Из-за аварии. Совсем не смешно, потому что буквально несколько часов назад этот вопрос мучил и меня. Что бы ты ни сделал, ты всегда будешь для меня самым родным человеком, Мирон. Это потому что никого больше нет. Довольно обидное заявление. Теперь вон Алекс. Ты опять? На самом деле он классный мужик. Да, весьма щедрый. Помимо прочего. И снова натянутый смех и сразу серьезное. Телефон у тебя мой есть? Я всегда на связи. Всегда? Для тебя – да. После больницы долго сижу на скамейке и обдумываю, что не так. Мы помирились, остались друзьями, будем созваниваться, будем иногда встречаться. Так что же не так? Почему душу наизнанку выворачивает? Почему щеки мокрые от слез? Почему сердце словно льдом сковывает? Настолько, что появление Алекса, севшего рядом, замечаю не сразу. Он протягивает мне бутылку воды, и я сразу выпиваю почти половину. Увлажняю сухое горло, стираю остатки с губ и возвращаю Алексу, что соприкасается со мной пальцами. Теоретически, тебе лучше быть с ровесником, но с другой стороны, такими темпами парень может тебя угрохать, а мне бы этого не хотелось. Почему? Еле слышно, почти сипло, смотря в такие пустые глаза. Я бы предпочел, чтобы ты была живая, здоровая, образованная и в перспективе со мной. Если ты не против, конечно.